Глава 6. Отрадный Утром следующего дня Владлен и Климов явились в отдел милиции. По раннему времени личного состава в кабинетах еще не было. Узнав у дежурного, что начальник на месте, Климов попросил доложить ему, что прибыли командированные. Дежурный созвонился с начальником, о чем-то переговорил, затем встал, отдал честь и отрапортовал. «Товарищи!» «Полковник Сомов ждет вас в кабинете!» Поднявшись на второй этаж, возле приемной Сомова они лицом к лицу столкнулись с Тарасюком, который, очевидно, только что выскочил из кабинета начальника. Быстро поздоровавшись, Тарасюк исчез в конце коридора. «Вот сучонок!» — тихо выругался Климбов, за что получил тычок в спину от Ладлина. «Тихо! Без эмоций!» — прошептал он. Поприветствовав вошедших... Сомов, не зная, что они пересеклись с Тарасюком, опять разыграл сцену, позвонив по прямой связи дежурному. «Посмотри там! Если Тарасюк пришел, пусть поднимается ко мне!» Владлен и Климов с невольной улыбкой переглянулись. «А ведь он глуп. Это в нашу пользу!» Заметил про себя Владлен и по глазам Климова понял, что тот думает о том же. «Нам нужна машина, мы хотим съездить в Отрадный!» Обратился Владлен к Сомову. «Поработаем, а ночью, надеюсь, вернемся!» «Что там делать в Отрадном?» С раздражением возразил Сомов. — Одни бичи, нормальных людей нет. — Вот и будем с ними работать, жестко отреагировал Владлен. — Во сколько будет машина, или вы отказываетесь? Тогда мы сами найдем на чем добраться. Сомов, не непривыкший, что с ним разговаривали таким тоном, немного опешил, покраснел и начал что-то бурчать себе под нос. — К тому же еще и слабенький, — обрадовался мысленно Владлен. Тут в кабинет зашел Тарасюк. Сомов набросился на него, вымещая кипевшую в нем злобу. — Почему так поздно приходишь на работу? Ты должен вперед начальника быть на месте. Готовься, поедешь в Отрадный с этими товарищами. — Нет, кроме участкового мы никого брать не будем. и начал раздражать происходящее в кабинете у Сомова. — Кто участковый Отрадного? — Поселок так-то ликвидирован. Курирует этот участок Петров, старший лейтенант. Что он там сделает? Плохо знает людей, обстановку... В движениях, голосе, мимике Сомова сквозило уязвленное самолюбие. — Если хотите, возьмите его, но толку не будет. — А вот Тарасюк — отлично! лаген почувствовал, что перехватил инициативу у Сомова. — Нам во сколько подойти, чтобы машины участковые были готовы? — Часа через два, — только и смог ответить Сомов. Выйдя из отдела милиции, собрались позавтракать. — Я знаю хорошую столовую крупной артеля. Климов, как местный, решил пригласить Владлена в приличное заведение. Кормят очень хорошо и дешево. Столовая действительно была хороша. Первые блюда на выбор, хотя было время завтрака. Вторые с огромными непривычными для на кусками мяса. Всевозможные напитки. Вдоволь наевшись, прихватив с собой на дорогу булочек и пирожков, довольная пира решили прогуляться по поселку, каратая время. — А здорово вы, Семенович, поставили Сомова на место! — восхищался своим старшим товарищем Климов. — Давно с ним никто так не разговаривал. Даже у нас в министерстве перед ним лебезят. Противно смотреть. — Пусть знает свое место, — улыбнулся Владлен. Ему понравилась похвала Климова. Это была не лезть начальнику, а гордость за то, что их оперов не прогнуть. — Еще побегает перед нами. — Сейчас пожалуются своим покровителям в министерство. Будут звонки, — предположил Климов. — Не позвонят. Они меня знают. Если я работаю, лучше меня не трогать. И, подумав немного, Владлен повторил. «Не позвонят». Ровно через два часа они были в райотделе. Возле той самой буханки, которую их встречала в аэропорту, копошился водитель с недовольным видом, пиная колеса. «Давно говорил, новые надо ставить. Сколько еще на этих ездить?» «А что, до отратного и обратно выдержат?» — поинтересовался Климов, рассматривая с водителем колеса. Выдержит и еще столько же пробегут», — сделал он заключение. Водитель кряхтел, выражая сомнение. В это время из отдела вышел плотный, круглолицый милиционер в форме старшего лейтенанта и, отдавая честь, представился Владлену. «Старший лейтенант Петров. Участковый полномоченный Западной зоны». здоровый с ним, Владлен подумал. «Молодец. Дисциплинирован. Должен быть хороший участковый». «Ну что, поедем?» Владлен улыбнулся. «Как тебя зовут?» «Владимир». В ответ тот расплылся в широкой улыбке, Глаза его превратились в узкие щелочки. Владлен почти без ошибки с первого взгляда угадывал характер людей, их профессиональные качества, что от них можно ожидать. «Нормальный участковый участок должен хорошо знать. Это для нас отличный помощник», — подумал он. Сомов пытался его, своего же подчиненного, дискредитировать перед нами, лишь бы подсунуть нам Торсюка. Ну и подлец же он. По пути разговорились. Владимир оказался местным парнем, простым и добродушным по своей натуре. Родители – оленеводы, и он должен был пойти по их стопам. Но в интернате, где собирают детей оленеводов, он подружился с парнем, у которого дядя был милиционером. После армии этот дядя обоих устроил в милицию. Так он сначала стал работать младшим участковым, а когда заочно окончил университет, его назначили участковым. Ехали довольно долго, дорога местами серпантинная, местами ровная. В середине пути участковый тормознул водителя. — Петр, остановись, покажем гостям перевал. Ну, — но допустим, мы не гости, — съязвил Климов. Но участковый, открывая дверцу, нисколько не смутился. Когда все вышли из машины, стало понятно, что они находятся в самой высокой точке горной местности. Владлен оглянулся вокруг и поразился величественной и суровой красоте северной природы. Вдали в синеве виднелись горы, уходившие за горизонт. Дорога была выдолблена прямо в горе. С одной стороны, отвесные скалы, с другой бездонная пропасть. Строили дорогу заключенные до и во время войны, рассказывал Петров. Говорят, здесь на каждом метре дороги захоронение. Столько умирало людей при строительстве, их закапывали тут же. Дорога на костях. Владлина вновь накрыла грусть. Участковый о чем-то рассказывал, но он уже не слушал его и молча вглядывался вдаль. Представляя, как вглядывался бы в сторону далеких гор один из тех обреченных людей, волю судьбы, отлученных от семьи и детей, без веры в возвращение, без надежды на будущее. Встряхивая себя нахлынувшие чувства, он распорядился всем сесть в машину и продолжить путь.